Глава шестая. Первая рыбалка и проблема соли. Определив примерные координаты, перевел стрелки на час назад, чтобы световой день соответствовал цифровой разбивке на часах. Прилив начинался. Надо было спешить. Ускоренными темпами рыл продолговатую яму в песке, возводя бруствер со стороны наступающей воды. Вода, конечно, его размоет. Оставалась надежда, что не до конца. Когда вода подобралась ко мне, у меня была готова неплохая яма в песке для рыб. которые зазеваются во время отлива. Около 30 сантиметров в глубину и почти в метр ширину. Больше двух метров в длину. Теперь только оставалось ждать отлива и подобрать улов, если он будет. Желание отведать свежего мяса я переборол, отложив охоту на потом. Жалко было убивать огромное животное, чтобы съесть пару кусочков. В любом случае, мне надо было решить проблему добычи соли, чтобы солить пищу, солить рыбу и удлинить срок сохранности и того и другого. «Соли в морской воде предостаточно. Самый легкий способ ее получения в моей ситуации – это выпаривание. Процесс, конечно, трудоемкий, требует постоянного огня, но ждать, пока образуются солончаки, я не мог, в силу ограниченности срока жизни человека. Снова по каменной насыпи сходил в рощу, чтобы срубить стойки рогатины для своего «котелка». Перекладину можно было выбрать среди инструментов. Нашел молодую поросль и срубил две. Обрубив место разветвления, получил рогульки». Конечно, сразу в голову пришла идея с луком, но даже когда читал книги про попаданцев, которые на коленке мастерили луки и стреляли насмерть за сто метров, в душе смеялся. Конечно, можно смастерить пародию на лук, даже добиться бреющего полета метров на семьдесят. Но где взять наконечники? Как сделать правильное оперение? И как добиться убойности от лука? Жаль, что рядом сейчас нет этих горе-писателей. Посмотрел бы я на творение их рук. Лук был творением тысяч лет. прежде чем стал смертельным оружием. Знания и секреты передавались по наследству. Луки, как реальное оружие, стали таковыми после многих сотен лет проб и ошибок. Створить такое мне не под силу. Это факт. Другое дело дротик или копье. Это куда реальнее. Вбив опоры для костра, сходил и принес пол котелка морской соли. Повесил котел, разжег огонь, используя линзу. Не так быстро, как спичкой, но несколько минут спустя сухая береста занялась, и я подложил немного хвороста. Буду доливать воду по мере выпаривания. Снова начал рубить кустарник. Сегодня работа шла легче. Я начал привыкать к силе тяжести планеты и учитывать вчерашние ошибки. Срубленные шиповатые кусты выкладывал вокруг палатки, на отдалении, чтобы оставить внутри необходимую площадь передвижения. Когда почувствовал, что голод стал настойчив, перекусил. До этого доливал воду в котелок и подбрасывал хворост, который принес во время рубки рагулик. За хворостом пришлось сходить еще раз. Он таял стремительно. Ближе к вечеру мне удалось прорубить коридор в чаще на две трети ширины. Завтра тропа будет готова, и поход за хворостом станет легкой прогулкой. В котелке уже выпаривалась шестая порция воды, и я решил на сегодня прекратить, чтобы посмотреть, что получилось. Ужинал при свете угасающего костра. Отлив еще не начинался, но ждать оставалось недолго. Что удивительно, комаров не было. Или они вымерли, или просто место без живности их не привлекало. Думая о том, как сохранить мясо и рыбу, пришел к выводу, что надо его вялить или, проще говоря, сушить на солнце. Кабеля у меня с избытком. Надо просто развесить куски мяса и рыбы, натерев его солью, чтобы избежать гниения. Начался отлив. В нетерпении подошел к своей ловушке. Уровень воды был еще высок, и испуганная рыба могла просто уплыть. Через час море отступило на три метра, и граница воды была лишь на два метра ближе моей ловушки. Решил немного подождать. Через полчаса стало слышно, что рыбы в ловушке есть. Бруствер, воздвигнутый мной из песка, размыло серьезно, но оставшаяся часть не давала двум рыбинам уплыть в море. Мощные удары хвостами не помогли рыбам. Еще через полчаса я стал рыбаком, поймавшим две неизвестные мне рыбы в локоть длиной. Одна была хищная, ее пасть усеивали мелкие острые зубы. Вторая внешне была похожа на скумбрию, только смущало наличие чешуи. Оставил их в ловушке. Деваться им некуда. Вода из ловушки почти вся всосалась и ушла, сгладив брусфер и края. Было поздно. Усталость сильно давила. Пришлось отложить разделку на завтра. В котелке еще оставалась часть невыпаренной воды. Я вылил ее и постоял еще на теплой угли. Завтра соскребу и узнаю, сколько неочищенной соли получил. Утром проснулся рано. Это становилось уже нормой. В дикой природе нельзя щелкать клювом. Бегу к своей вчерашней добыче. Обе рыбины на месте. Теперь, при свете дня, могу почти уверенно сказать, что одна из них скумбрия. Только почему на ней есть чешуйки? Не сплошь, но брюшко прикрывает солидно. Вторая точно хищная рыба. Даже не знаю, можно ли ее принимать в пищу. Со скумбрией возвращаюсь к палатке, где вскрываю ей брюшко, пальцами вытаскиваю внутренности. Скоблю мачете, снимаю чешую, отрезая плавники и голову. В ручье тщательно промываю и возвращаюсь. Отложив рыбу, беру котелок. Примерно до середины по стенкам котелка и на дне кристаллообразная накипь светло-серого цвета. Пробую кристаллы на вкус. Соль. Только совсем немного горчит. Ушками гайки, выбранной среди инструментов, долго и кропотливо скоблю стенки и дно котелка. Оставшиеся кристаллы ссыпаю в консервную банку из-под каши с мясом. Получилась почти полная банка. Банка вмещает 250 граммов каши. Соль, наверное, плотнее. Буду считать, что банком это 250 граммов соли, чтобы удобнее было считать. Вместе с моим запасом соли из НЗ капсулы это около 400 граммов. Хоть соль называют белой смертью, отсутствие ее в рационе еще хуже. Начиная от проблем работы сердца, заканчивая возможным обезвоживанием при кишечных отравлениях. Бегу к ручью, прополоскую котелок, все равно на стенках осталась соль. Не хотелось бы пересолить первый рыбный суп или скорее отварную рыбу. Рыбу приходится разделить на три части, чтобы поместилась и могла хорошо провариться. Через полчаса вытаскиваю первый кусок рыбы на пластиковую тарелку. От нее идет божественный запах и пар. Дразнящие ноздри. Не дожидаясь остывания, обжигаясь, глотаю кусок за куском. Ничего вкуснее в своей жизни не ел. Скумбрия очень жирная, несмотря на весну. Обычно жир рыба набирает ближе к осени. Толстый слой темного жирного мяса вдоль хребта. Вот тебе и омега-3. крутится в голове. Будет профилактика атеросклероза. Второй кусок последовал за первым. Рыба немного пересолена, но есть можно. Доел уже, чувствуя, что насытился дальше некуда. Третью часть оставил на обед. Сходил к ловушке. Притащил вторую рыбу. Эту попробую вялить. Съем кусочек, когда провялится. По ощущениям организма на второй день будет ясно, опасно или нет. Выпотрошил ее. Долго мучился с чешуей. Похожая на крупные роговые пластинки, она не желала удаляться. Плюнул на это дело, промыл ее и смазал в соли. Вставил растворки, чтобы боковинки не соприкасались и лучше вентилировались. За неимением иного места подвесил в тамбуре палатки. Затем снова приступил к рубке коридора среди кустарников. Закончил в обед. Руки болели. Мачете пришлось попеременно перекладывать из руки в руку. Теперь у меня был прямой коридор в рощицу шириной в метр. Срубленных кустарников не хватило, чтобы полностью закрыть периметр вокруг моего жилища. Пришлось дорубить несколько кустов. Оставил проход, который решил на ночь закрывать большим кустом. Для удобства очистил его нижнюю часть от шипов, чтобы не ранить руки. Теперь я чувствовал себя в большей безопасности, чем раньше. Вряд ли хищник поднимется по узкой гряде, чтобы, пройдя по коридору, напасть на человека за изгородью и смертоносных колючек. В конце концов, звери не люди. Они убивают лишь для пропитания, а не для забавы. Вспомнив о людях, погрустнел». Где они теперь? На какой планете устроились? Что стало с моими родителями, друзьями, с теми, кого я знал? Они, конечно, умерли очень давно, но как они прожили? Как перенесли мои родители информацию об исчезновении К.С. с орбиты? Были ли поиски? Ведь все средства телеметрии просто не поняли, что произошло. В ЦУПе и в Хьюстоне, наверное, решили, что станция рассыпалась на атомы, но причину так и не смогли установить. Чуть позже надо сходить за хворостом, набрать побольше, чтобы продолжить выпаривание соли и присмотреть себе копье. Пожалуй, сделаю пару штук и пару тротиков. Но без стального наконечника это так себе оружие. Металл у меня был, в избытке. Даже такого качества, который никому из попаданцев не снился. Одна капсула – это, пожалуй, несколько тонн высоколегированной стали с титаном, с секретными добавками, выдерживающие столкновения с камнями в космосе. на скорости восемьдесят 80 тысяч километров в час. Только переплавить его было нереально. Это в книгах легко сооружает доморощенную кузницу и через пару дней у героя булатные ножи, превосходящие по параметрам лучшие ножи современного мира. Получить температуру, способную плавить металл в полевых условиях, это из области фантастики. Надо искать другой вариант. Конечно, можно обжечь острия копий и дротиков, или попробовать насадить острый камень. Но все это до первого удара. Потом острие или затупится, или просто отлетит. Обычной дубинкой много не повоюешь против крупного зверя. Вот хоть убейте меня, не верю, что древние охотники копьями убивали мамонтов. Они ему кожу проткнуть не смогут, не то что нанести серьезную рану. Эти палеонтологи тоже хороши, вяжут лапшу людям. Свидетели их вранья давно почили, вот и несут всякую чушь. Про одного даже читал, что черепа современных людей состаривал, удалял пару фрагментов и выдавал за доисторические. Но с развитием технологий его ложь всплыла. Я вытащил мачете, проверил остроту режущей кромки на палец. Острое, сколов и замятин нет. То, что делалось в СССР, делалось на совесть. А отношение к космической отрасли было чуть ли не благоговейное. Надо выпарить побольше соли и сходить на охоту. Как представил себе скворчащее на сковородке мясо, так слюнки потекли. В роли сковороды мог выступить мой котелок с его идеально плоским дном. Надо просто немного жира растопить и жар себе в удовольствие. Удивительно, как много навыков у меня появилось. Никогда не готовил, а уже как заправский повар рассуждаю. Голода не было, но я решил съесть оставшийся кусок рыбы. Пообедав, немного углубил вчерашнюю ловушку, снова подняв бруствер из песка. В капсуле продолжила работа по сдиранию обшивки. Материал очень плотный. Думаю, не раз еще пригодится. Панель дисплея мешала работать. С большим трудом вырвал ее. В стене от нее тянулся вниз провод, скрываясь в полу. С трудом смог протащить туда руку. Ощупал что-то угловатое и теплое. Аккумулятор? Скорее всего, именно он там и находится. Капсула не снабжена солнечными панелями. Но что-то же питало дисплей. Его надо вытащить. Там есть кислота и свинец. Если подумать, им можно найти применение. Когда вылез наверх, вода уже дошла до моей ловушки. Снова пришлось топать по колено в воде. Сила прилива ослабевала. Наверное, это было связано с убывающей луной, потерявшей четверть диска. До ужина сделал три ходки за хворостом. Во время третьей ходки собирал его ближе к каменной гряде, у подножия которого тек ручей. Мне показалось, что среди каменных глыб есть дыра. Но лезть наверх с хворостом не хотелось. А такую кучу и собирать заново – лень. Решил завтра вернуться и проверить. Не удержался, чтобы не выйти на край обрыва и посмотреть на долину в лучах заходящего солнца. Вблизи животных не было. Вдали были целые стада, но лучи солнца слепили, не давая внимательно присмотреться. Выпаривать соль на ночь глядя не стал. Процесс долгий, к тому же не мешал еще натаскать хвороста, чтобы за один день непрерывной работы добыть побольше. Неотложных дел не было. В котелке была вода после варки рыбы. Пару бы ингредиентов из зелени, был бы прекрасный суп. Попробовал на вкус. Вода, отдающая рыбой. Невкусно. Или просто я не проголодался. На ужин на этот раз использовал тюбик щи с квашеной капустой, чтобы разнообразить рацион. Ночь опустилась мягко. Странно было не слышать пение цикад и жужжание комаров. Воздух, насыщенный ароматами трав и солью с моря, просто пьянил. А может, вино этому было повышенное содержание кислорода? Заткнув кустом брешь в своей ключе изгороди, даже не стал закрывать полог палатки на замок. Ночи становились теплее. Я спал в одежде, потея. Дважды купался в море, стараясь не заходить глубже пояса, не доверяя морским обитателям. Неизвестно, какие виды опасности таялись в воде. Приятно было, что пока не видел змей. Перед ними я испытывал необъяснимый страх, видимо, переданный через тысячелетия нашими предками. Ночью не снился Михаил. который смотрел на меня обвиняющим взглядом. Я проснулся в поту, вышел из палатки. Вода ушла обратно, но в ловушке рыбы была, потому что слышался плеск воды. Я уже хотел спуститься и посмотреть, когда звук, долетевший до меня, заставил остановиться, замерев от страха. Это был львиный рык. В тишине ночи он слышался прекрасно. В два прыжка я вернулся в палатку и схватил свой пистолет. Переломил стволы, убедился, что патроны на месте. Рык повторился. но уже немного слабее. Определить, откуда он исходит, я не мог. Он мог идти с долины, мог идти из-за каменной гряды, что справа или слева. Я уже неделю на земле, а не удосужился подняться на самый верх, с одной и с второй стороны, чтобы посмотреть, что там находится. Обе гряды вдавались в море, но что если с другой стороны они более пологие и легко доступные? Раньше их высота в 50 метров мне казалась достаточной, но, услышав рык, я засомневался. Со стороны долины хищники вряд ли полезут. Одна гряда была вообще неприступна, а вторая уходила в долину метров на сто, и там рассыпалась валунами. Зачем хищнику лезть на скалы, рискуя сорваться и получить травму? Целый час просидел внутри своей изгороди, не рискуя выйти наружу. У меня нет ночного зрения, как у хищников. Может, они ждут, пока добыча выйдет к ним? Я-то в темноте их не вижу. Когда рассвело, я увидел, что никто меня не подстерегает в засаде. Не выпуская ружья из рук, я полез на каменную гряду слева. Правую сторону, где тек ручей, решил обследовать позже. Она была значительно выше. Довольно трудно лезть на скалы, когда под ногами сыпаются камни, а одна рука занята пистолетом. Наконец, я достиг верхушки гребня и выпрямился. «Твою мать!» Невольно вырвалось у меня. Эта часть долины была ниже моря. С Сотнями лет вода затапливала низины, превратив огромный кусок прибрежья... В белое поле соли. То, что это соль, не было сомнений. У края соляного поля виднелось несколько животных, похожих на косуль, облизывавших языком белый песок. Полусъеденный труп травоядного объяснил ночной рык. Я пропустил ночную охоту, но слышал зверя уже после обильной трапезы. Теперь у меня солью было хоть жопой ешь. Была только одна проблема. Как ее переносить через эту гряду, которая со стороны соляного моря казалась неприступной? Самым логичным вариантом было обогнуть гряду, входившую в море метров на двадцать. Самая широкая ее часть была не больше ста метров. Сто метров водного пути до соли и сто метров обратно. Оставалось придумать, на чем в безопасности проделать этот путь.